Глава 4. Сегодня был день смешной, безобразный, нелепый. Теперь 11 часов ночи. Я сижу в своей каморке и припоминаю. Началось с того, что утром принуждён-таки был идти на рулетку, чтобы играть для Полины Александровны. Я взял все её 160 фридрихсдоров, но под двумя условиями: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 Она обещалась разъяснить, и я отправился. В игорных залах толпа была ужасная, так нахальные они и как все они жадные. Я протиснулся к середине и стал возле самого крупьера. Затем стал робко пробовать игру, ставя по две и по три монеты. Между тем я наблюдал и замечал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 Я объявил о моём проигрыше по линии Александровне не только пред самым обедом. До того времени я всё шатался в парке. За обедом я был опять в возбуждённом состоянии, так же как и 3 дня тому назад. Француз и мадмозель Бланш опять обедали с нами. Оказалось, что мадмозель Бланш была утром в выгорных залах и видела мои подвиги.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 в 2 часа не трудясь это нас очень привлекает а так как мы и играем зря без труда то и проигрываемся это счастье справедливо заметил самодовольно француз нет это несправедливо и вам стыдно так отзываться о своём отечестве строго и внушительно заметил генерал помилуйте отвечал я ему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 Я ведь сам могу судить об этом как следует. Но так всякая этакая сдешняя семья в полнейшем рабстве и повиновении у фатера. Все работают как волы, и все копят деньги как жады. Положим, фатер скопил уже столько-то гульденов и рассчитывает на старшего сына, чтобы ему ремесло аль землишку передать. Для этого дочери приданого не дают, и она остаётся в девках.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 Что же дальше? Дальше то, что и старшему тоже не легче. Есть там у него такая Амальхин, с которой он сердцем соединился, но жениться нельзя, потому что гульденоф ещё столько не накоплено. Тоже ждут благонравно и искренно, и с улыбкой на заклание идут. У Амальхину в щёки валились, сохнет. Наконец, след через 20 благосостояние умножилось. Голдены честно и добродетельно скоплены. Фатер благословляет сорокалетнего старшего и тридцатипятилетнюю Амальхин с сохшей грудью и красным носом. При этом плачет, мораль читает и умирает. Старший превращается сам в добродетельного фатера, и начинается опять та же история. Лет эдок через 50 или через 70 Внук первого фатера действительно уже осуществляет значительный капитал и передаёт своему сыну, тот своему, тот своему, и поколение через 5 или 6 выходит сам барон Ротшильд или гоппай компания или там чёрт знает кто. Нус, как же не величественное зрелище. Столетний или двухсотлетний преемственный труд, терпение,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 Но знаю, наверное, что вы нестерпимо начинаете форсить, чуть ли ж вам капельку позволят забыться по обыкновению своему, он не договорил. Если наш генерал начинал о чём-нибудь говорить, хотя капельку позначительнее обыкновенного обыденного разговора, то никогда не договаривал. Француз небрежно слушал, немного выпучив глаза.